а все носился по лагерю, наверстывая месяц отсутствия, да строчил статейки в свое ревью. В общем, Варя чувствовала себя примерно так же, как в ресторане-гостинице «Руайяль», когда мужчины, унюхав запах крови, словно с цепи сорвались, и начисто забыли о ее существовании. Лишнее подтверждение того, что мужчина по самому своему естеству близок к животному миру, Звериное начало выражено в нем очевиднее, чем в женщине, и потому полноценной разновидностью хомо сапиенс является именно женщина, существо более развитое, тонкое и сложное. Жаль только поделиться своими мыслями было не с кем. Милосердные сестры на такие слова только прыскали в ладошку, а Фондорин рассеянно кивал, думая о чем-то другом. Одним словом, времени и скука а на рассвете 30 августа варию разбудил чудовищный грохот это началась первая канонада накануне раз петрович объяснил что помимо обычной артиллерийской подготовки турок подвергнут психологическому воздействию Это новое слово в военном искусстве. С первым лучом солнца, когда правомерным пора совершать намаз, 300 русских и румынских орудий откроют ураганный огонь по турецким укреплениям. И ровно в 9 канонада прекратится. Осман-паша, ожидая атаки, пошлет на передовые позиции свежие войска. Но не тут-то было. Союзники не двинутся с места. И над плевнинскими просторами воцарится тишина. В 11.00 на недоумевающих турок обрушится новый шквал огня, который продлится до часа дня. Далее опять затишье. Противник уносит раненых и убитых, наскоро латает разрушений, подкидывает новые пушки взамен разбитых, а штурмов все нет. У турков, которые крепким нервами не отличаются и, как известно, способны на минутный порыв, но пасуют перед любым продолжительным усилием, натурально начинается замешательство, а, возможно, и паника. На передовую наверняка съезжается все басурманское начальство, смотрит в бинокли и ничего не понимает. И тут в 14.30 противника накрывает третья волна канонады, А еще через полчаса на измученных ожиданиям турок устремляются в штурмовые колонны. Варя поежилась, представив себя на месте несчастных защитников Плевны. Ведь это ужасно. Ждать решительных событий и час, и два, и три, а все попусту. Она бы точно не выдержала. Задумано хитро. Этого у штабных гениев не отнимешь. Бу-бух, бу-бух, ухали тяжелые осадные орудия. Бух-бух, бух, бух, пожиже вторили полевые пушки. Это надолго подумала Варя. Надо бы позавтракать. Журналисты... неизвещенные о хитромном плане артиллерийской подготовки, выехали на позицию еще затемно. Местонахождение корреспондентского пункта следовало обговорить с командованием заранее, и после долгих дискуссий большинством голосов решили проситься на высотку, расположенную между Гривицей, где находился центр позиции, и Ловчинским шоссе, за которым располагался левый фланг. началу большинство журналистов хотели обосноваться ближе к правому флангу потому что главный удар явно намечался именно с той стороны но макла флин иевре переубедили коллег главный аргумент у них был такой пусть левый фланг даже окажется второстепенным но там соболева значит без фенсации не обойдется Позавтракал вместе с бледными, вздрагивающими от выстрелов с сестрами, Варя отправилась разыскивать Эраста Петровича. В штабе титулярного советника не оказалось, в особой части тоже. На всякий случай Варя заглянула к нему в палатку и увидела, что Фондорин преспокойно сидит в складном кресле с книгой в руке,